Глава седьмая В паркинг они спускались вместе. И Люся запоздала поняла, что лучше бы ей было выбрать лестницу. В тесной кабинке лифта ветра стало вдруг слишком много. И она невольно отодвинулась в дальний от него угол, стараясь дышать равномерно. «Сейчас он не давил на нее намеренно», Но то ли воспоминание о перехваченном спазмом горле и вынужденной пугающей неподвижности играло с ее психикой дурную шутку, то ли Люси просто было не по себе рядом с Мареном, даже если он и гасил свои видовые способности. «Плохо?» – спросил Ветров, тоже отодвигаясь в противоположный угол. «Терпимо», – ответила коротко. «Неприятно просто». Он смотрел на нее с холодным любопытством, без всякого сочувствия, но и без злорадства. И мрачная усмешка относилась вовсе не к Люсиному самочувствию, а к ситуации в целом. Тихо звякнул лифт, мягко раскрывая двери. И Люся с облегчением шагнула в просторный паркинг, опираясь на трость сильнее обычного. Ветров позволил ей отдалиться на несколько шагов, прежде чем пойти следом. «Этим утром...» — донесся до Люси тихий и задумчивый голос. «Я не слышал, как бабушка вошла в твою квартиру, хотя обычно всегда просыпаюсь от ее шагов. И...» Она с недоумением повела плечами, дошла до своей машины и обернулась. «Что здесь такого?» «Домовики всегда привязываются к месту. И моя бабушка считает домом твою квартиру, а не свою. Ее способности работают у тебя, а не у себя». «Домовики привязываются еще и к людям», — сердито напомнила Люся. «У них высокая потребность о ком-то заботиться. Без этого они чахнут и болеют». «Как вы могли бросить Нину Петровну совсем одну? А кто приложил все усилия, чтобы меня посадили, а отца сняли с должности?» Люся стиснула голову пуделя на балдашнике, ощутив вдруг бешеное желание обрушить трость на этого мерзавца. «Не я!» – отчеканила она. «Вливала в тебя водку и сажала за руль». «Не я давала взятки направо-налево! Нечего на зеркало пенять!» «Кривовато зеркальце-то!» — усмехнулся Ветров. Люся шагнула вперед, нарушая все границы, которые твердо собиралась сохранять между ними. Приблизилась так плотно, что могла бы и трость поставить ему на ногу, едва ли не упершись носом в его нос ощутила мятное дыхание на своем лице и уставилась в масляное марево узких глаз, чей цвет уплывал и все время менялся, оставаясь неуловимым. «Вы с отцом!» — повторила она. Бросили одинокую больную старушку в плену ее фобий и страхов. И я искренне надеюсь, что Нина Петровна никогда тебя, поганца, не примет и не простит. Она ожидала в ответ удара темной колдовской силой, которая вихрилась в глубине тумана, заменявшего ветрову радужку. Но тот только сделал несколько шагов назад и процедил раздраженно: «Вот идиотка! Куда ты лезешь? Садись в машину, проеду с тобой до твоего офиса». Илюся поняла, что задыхается, как будто воздух вокруг разрядился. «Пришли мне для охраны», — прерывисто велела она, — «молодого, смазливого ерилку. Пусть хоть он взгляд порадует, раз уж быть рядом с тобой пытка какая-то». «Мои сотрудники не мальчики для развлечений», — ровно ответил Ветров. «Это уж мне решать», — фыркнула Люся, рывком открывая дверь автомобиля. Твое дело выслужится до новых погонов!» Ветров развернулся и направился к своей машине. А она изо всех сил вцепилась в руль. Подташнивала и потряхивала. Паркуясь на небольшом пятачке возле офиса, Люся увидела автомобиль Баринова. «Любовничек приехал скандалить?» угрожать, уговаривать, подкупать. Она не торопилась выходить, мысленно просчитывая варианты этого разговора. Достала из бардачка газовый баллончик, покрутила его в руках, закинула обратно. «Нет, эту дрянь в офисе распылять чревато. Рыдай потом целый день». В окно постучали. Ветров, следовавший за ней всю дорогу, как приклеенный, проявлял нетерпение. Она опустила стекло. «Вылезай», — сказал он спокойно. «Я тебя провожу. Уж с Бариновым я и сама справлюсь». «Зачем же самой?» — удивился он. «Когда у тебя есть кукла на веревочках». Люся хмыкнула и выбралась наружу. Холодный ветер ударил в лицо, взметнул шарф, бросил за шиворот колких дождинок. Китаев сказал, ёжись проговорила она, что у Баринова впереди уйма неприятностей. Он попал в поле зрения органов, когда проверяли его сыночка. «Возможно». «Ох уж эти детки!» притворно вздохнула Люся. «Вот и твой отец всё еще был бы при власти, если бы не избалованный отпрыск!» «К счастью», — подхватил Ветров, — «тебе это не грозит!» «В каком болоте найти дурака, который захочет детей от женщины столь непереносимых достоинств?» И Люся всё же не удержалась. Оступилась, тростью пригвоздив его ногу к мокрому асфальту. Ветро вскривился, а она ойкнула, извинилась и поспешила внутрь. Навстречу всем гадостям, которые приготовил ей день грядущий. Баринов, дерганный, плохо выбритый, с кругами под глазами, пил кофе в приемной а секретарша Ольга хлопотала вокруг него улыбчиво щебеча. Она еще не знала, что этот начальственный хахаль получил статус бывшего и старалась изо всех сил. «Ну, привет!» – буркнула Люся. Промаршировала мимо и приглашающе распахнула дверь в свой кабинет. «Привет!» С угрожающей линцой согласился Баринов и зашел внутрь. Ольга вытаращила глаза, мгновенно заподозрив неладное. У Баянов был нюх на любовные мелодрамы. Впрочем, ничего спросить она не успела. В приемной появился Ветров. Молча кивнул и тоже прошел в кабинет. Люся успокаивающе подмигнула озадаченной Ольге и закрыла дверь. «Вы еще кто?» – недовольно спросил Баринов. Ветров, начальник видовой полиции. «О, это кстати! Люся как раз хочет изменить показания!» Люся закатила глаза, но промолчала, предпочитая роль наблюдателя. Ей было интересно, что будет дальше. Но Ветров – скучный полицейский. «В отличие от нее, не любил Игорь и просто уведомил Баринова». «Алексей Егорович, ну что за глупости? Это же не гражданское дело, а уголовное. Процессы запущены. Отменить их невозможно, даже если бы Людмила Николаевна решила вообще забрать заявление». «Да какая это уголовка?» – вспылил Баринов. «Типичная административка». «Мелкое хулиганство!» «Покушение на убийство, Алексей Егорович!» «Да не было там покушения!» «Заорал Баринов!» «Неудачная шутка!» «В любом случае...» «Холодно продолжил Ветров!» «Все это уже не в нашей компетенции!» «Вашим сыном занимается ФСБ!» «Да вы обалдели, что ли!» «Изумился Баринов!» «Из-за дихлофоса!» «Угрозы в интернете, экстремизм, проверка причастности к серии убийств на почве видовой ненависти» Скрупулезно перечислил Ветров Баринов мигом растерял всю свою заносчивость Растерянно опустился в кресло и, жалобно посмотрев на Люсю, переспросил со страхом «Что за бред?» «Такой хороший мальчик! Решили на него всех собак повесить!» «Давайте поговорим в управлении», — предложил Ветров. «Не будем мешать Людмиле Николаевне работать». Баринов бросил на Люсю полный ненависти взгляд и ядовито выплюнул. «И угораздило же меня связаться с этой стервой! Это из-за нее все полетело под откос!» Но почему люди вечно винят ее в своих прегрешениях? Разве Люся заставила Баринова искать любовницу на стороне, а потом разводиться с женой? В редакции было, как всегда, оживленно. Вернувшийся из командировки Носов был готов волосы на себе рвать. Пока он занимался расследованием убийства девушки, ставшей нечистью, «Здесь произошло столько интересного, хоть разорвись!» «И сын министра, пожирающий сырое мясо, и покушение на шефа, и вообще!» «Ты, Костя, расслабся, посоветовала ему Люся. «Мы по этому поводу землю рыть не будем!» «Ты что?» – вскинулся он. «Решила все на тормозах спустить? Да с чего бы это?» Дождемся официального пресс-релиза!» Она добавила металла в голос и носов завопил, как ошпаренный. Флегматичный Зорин дождался паузы в его обвинениях. В трусости, подкупе и малодушии – стандартный набор. И сообщил, тоже возбужденный: «Наши подписчики присылали видео ДТП. Автомобиль едва не наехал на парня на переходе». «Прикиньте, он обернулся оленем и умчался куда-то!» «Обалдеть!» «И это мы публиковать не будем!» — рявкнула Люся, совершенно выведенная из себя. «Перекинуться на людях хуже, чем оказаться голой у всех на виду. Как они все этого не понимают?» Журналисты в целом частенько забывали, что по ту сторону объектива находились живые люди которым может быть плохо, стыдно и страшно. Люся и сама часто увлекалась, переходила грани. Но чувство попавшего на камеру Арха ей было очень легко представить. Флегматичный Зорин, в отличие от эмоционального Носова, на нее орать не стал. Только раздраженно отшвырнул мышку и ушел на кухню пить чай. Деликатная Маша Волкова выскользнула за ним. «Люсь, ты чего?» — сердито спросил Носов. «Тебе кто-то хвост прижал?» «У нас серия, Костя», — ответила она устала. И Великий Морш попросил не мешать им работать. Глаза Носова вспыхнули, и он возбужденно выдохнул. «Ух ты! Но потом эксклюзив наш...» Она расхохоталась слегка истерично. «А уж какой получится эксклюзив, если ее все-таки препарируют? Вот будет праздник у всей редакции!» После обеда в кабинет Люси влетела Ольга с влажными потемневшими глазами и прошептала. «Шеф, там, там!» Заинтересованная Люся выглянула за дверь. «Да, тут было на что посмотреть». В центре приемной стояла неземной красы юноша. Гибкий, смуглый, невероятно чувственный, излучающий сексуальный магнетизм такой силы, что у Люси немедленно потянула внизу живота. «Это что такое?» С запинкой пробормотала она, невольно делая шаг вперед. Молодой Ярила скромно потупился, что нисколько не уменьшало сокрушительного впечатления, едва не сбивавшего сынок. «Люсенька!» — шепнул он глубоким бархатным обволакивающим голосом. «Я ваш подарок!» Ольга едва не всхлипнула от переизбытка чувств и торопливо зажала себе рот рукой. И все очарование рухнуло. Будто кто-то запустил булыжником в волшебное зеркало. «Подарок, стало быть!» — язвительно откликнулась Люся. «Надеюсь, за тебя уже заплатили? А то не успеешь глазом моргнуть, как окажешься нищей. Знаю я эти штучки!» Юноша снова улыбнулся. «Черт, что за ямочки? А уж ресницы!» «Я в вашем распоряжении до утра», — проникновенно сообщил он. Люся оценивающе обошла его по кругу. «Сколько может стоить такая прелесть?» «Впрочем, у ветровых денег куры не клюют. Могут себе позволить. Но если придурок думал ее смутить, то это он зря». «Ну, заходи, подарок». Насмешливо предложила Люся. Расскажи мне, что ты умеешь. Массаж, а то нога ноет. На смену погоды поди. И пока Ерила расстегивал ей сапоги, она настрочила ветрову сообщение. Продолеваю на неделю! И смайлик поцелуй. Подарок звали с претензией. Лукьяном. За обедом он вел себя безупречно, вольготно расположившись в пафосном ресторане, куда потащила его Люся. Не проститутка, а эскорт, мягко поправил он, а также исполнитель экзотических танцев. То есть стриптизер, покивала она, приехал поступать и провалился. Почему? Вскинул брови лука. Учусь в художке. Что даже рисовать умеешь? Умилилась Люся. Она чувствовала себя превосходно. Ночные страхи окончательно рассеялись, отличный массаж добавил легкости, а вкусная и совершенно вредная еда улучшала настроение. Хочешь, нарисую твой портрет? Очень хочу, воодушевилась Люся. Все-таки красавчик Ерила был куда более желанным гостем на ночь, чем мрачный Марен со скверным характером. К продажной любви Люся относилась с легкой брезгливостью. Но вдруг ее завтра разрежет на части неведомый маньяк, и она так и помрет с дурацкими принципами. Заказав себе самый большой и самый дорогой десерт, Люся мурлыкала под нос незатейливую мелодию, с удовольствием флиртуя. Именно сегодня, после всех диких стрессов, ей хотелось легкости бытия, красивой жизни, ни к чему не обязывающей страсти и наслаждений, за которые не придется платить самой. Она даже к ветрову малость подобрела – И от козлятины бывает толк. «А как у тебя с остальными навыками?» Спросила она рассеянно. «Грибы, орехи собирать умеешь? От крокодила убежать успеешь?» «Что?» Парень изумленно хлопнул ресницами. «Защитишь девушку от маньяка?» Пояснила, любое чертаниями пухлых губ. «Ролевые игры?» Вдохновился Лука. Люся засмеялась. И тут пришло ответное сообщение от Ветрова. «Что ты там продлеваешь? Совсем спятила?» Она некоторое время таращилась на экран. Потом медленно подняла глаза на Луку и, ощущая холодный пот по позвоночнику, спросила. «Кто тебя нанял?» Анонимный заказ на сайте, отозвался он безмятежно. Мы можем сделать с тобой селфи? Конечно, Лапуля. Руки Люси подрагивали, когда она отправляла фото ветрову. Это не ты прислал мне Ерила? Еду, жди. И вот тогда Люся испугалась на полном серьезе. «Ладно, в ресторане с ней ничего не случится». Но значило ли это, что ее поставили на прослушку? Человек, сделавший подарок, вряд ли угадал случайно. Едва не с ужасом отодвинув от себя сумку и телефона, Люся спросила. «Когда поступил заказ? Там были какие-то особые условия?» «Менеджер со мной связался часов в одиннадцать». Лука, чуткий эмпат. Нельзя быть хорошим в сексе, если ты не чувствуешь партнера. Стал серьезнее. Про условия не знаю. Я не видел заявки. Она замолчала, нервничая все сильнее. Почему Ветров не спросил адрес ресторана? Он вообще знает, куда ехать? Почему так долго не отвечал на сообщения? За это время ее бы раз пять успели убить. Да что он вообще за охранитель такой? Калоша! Обстановка в дорогом зале изменилась, словно темнее стало. По столикам пронесся шепоток Ветров шагал стремительно, и от него, будто волнами, исходило что-то недоброе. Люся сглотнула. Контраст с улыбчивым, солнечным лукой был столь мощным, что ее словно накрыло зловонным туманом. Зато ее спутник смотрел на Ветрова с любопытством. У Ерил и Маренов была хорошая совместимость. В первых было так много собственного света, что их не пугал мрак. «Добрый день», — коротко проговорил Ветров, бросив на Люсю неприятный взгляд. «Рассказывайте». И он без приглашения сел за стол, даже не сняв форменную полицейскую куртку. На их столик косились. Официантка с меню в руках переминалась в нескольких метрах, не решаясь подойти. Вот. Люся стала холодна. Появился в моей приёмной, сказал, что подарок. «Шлюха!» «Эскорт!» Терпеливо поправил Лука. «И ты решила, что это я прислал», — насмешливо уточнил Ветров. «Думаешь, я бы потратил на тебя столько денег? Сколько ты стоишь, эскорт?» Лука назвал сумму. Люся с завистью подумала, что не там работает. «Понятно», — резюмировал Ветров. «Поедете со мной». «Втроем дороже». Быстро предупредил Лука. Парня забрали на допрос, а Люсю на обыск. Стоя в одних колготках на холодном полу, она смотрела, как женщина-полицейский сканирует ее вещи. Небольшой аудиопередатчик нашелся в трости. На балдашник пудель откручивался, и в нем оказалось полое место. Она никогда не расставалась с тростью. Никогда. Где и в какое время его могли бы вмонтировать? Этот же вопрос задал ей Ветров, едва она вошла к нему в кабинет. Люся дернула плечом и, едва справляясь с внутренней дрожью, ответила. «Понятия не имею». «Когда ты последний раз ночевала с Бариновым?» «Две недели назад мы встречались у него. Но я не ночевала там, просто заехала на пару часов. Принимала душ». Она кивнула. «Его сын был дома. С ума сошел, Возмутилась Люся. Ветров вздохнул. «Ладно, давай по порядку. Где еще ты могла оставить трость без пригляда? Сауна?» «косметолог», «в гостях». Люся честно пыталась вспомнить, но мысли метались перепуганными птицами. «Спокойно!» — вдруг рявкнул Ветров. «Он намеренно тебя запугивает. Это демонстрация, понимаешь?» «Откуда ты знал, куда ехать?» Стуча зубами, спросила Люся. «Потому что за тобой приглядывают». Он вроде как удивился наивности ее вопроса. «Ах да, Великий Морж говорил про ЧОП, частное охранное предприятие. Но Люся не придала этому особого значения, потрясённая шестью жертвами. «У полиции есть такие ресурсы?» «У меня есть такие ресурсы. Так хочется повышения!» Язвительность была нужна ей сейчас как валерьянка, но ветрову было плевать на Люси на психологическое состояние. Он раздраженно поморщился, выведенный из себя ненужным разговором, и Люся собралась. Дай мне ручку с бумагой, попросила она. Мне так лучше думается. И налей выпить, что ли, раз уж мою машину забрали на экспертизу. Ветров хмуро открыл тумбочку, извлёк оттуда графин и стакан, плеснул коньяку, откинулся назад и, разглядывая её, кисло уточнил. «Как ты вообще могла решить, что это от меня?» «По-твоему, я сутенёр?» «Я подумала, такая издёвка!» Она выводила на бумаге каждый день на этой неделе – «Где была, сколько времени там провела?» «У меня нет задачи над тобой издеваться», — высокомерно отчеканил Ветров. Люся молчала, выписывая. «Вторник, маникюр, трость при мне». Это немного успокаивало. «Что ты собиралась сделать с этим подарком?» Задал он новый вопрос. И теперь в его голосе прозвучало презрение. «Использовать по назначению?» «Вот только не надо из себя корчить!» Возмутилась она. «Можно подумать, что с тобой бабы спят за красивые глазки!» «За секс мне пока платить не доводилось!» «А, ну да!» ехидно отозвалась Люся. «Как я забыла!» Твоя бывшая ерилка, с которой ты встречался год назад, назвала тебя жадной скотиной. Цветов, говорит, не дарил, с подружкой изменил и вообще козел. В кабинете будто отключили отопление. Пахнула могильной сыростью. Люся ощутила, как пальцы сковывает льдом. «Только посмей!» – прошипела она. «И я тебе глаза выцарапаю!» «Ты как беззубая шавка», — сказал Ветров с омерзением. «Брешешь, брешешь, а укусить не можешь». «Да потому что меня тошнит от тебя и твоих колдовских фокусов», — честно призналась Люся. «Буквально». В кабинете немного потеплело, наступила тишина. Люся усердно вспоминала, где же ее носила три дня назад. Надо свериться с секретаршей. Я отправил специалистов к нам домой, сообщил ветров. Пусть обыщут обе квартиры. Как обе? Люся вскочила, не нашла под рукой привычной трости, оперлась на стул. Это никак нельзя. Нам надо срочно к Нине Петровне. «Зачем? Я же говорила, что она боится незнакомых людей!» «Ну, не до такой же степени», — произнес он неуверенно, однако поспешно потянулся за ключами от машины. «А у тебя нет мигалки? А быстрее ты не можешь?» «Да что ж ты такая нервная-то!» «Я предупредил своих людей, чтобы они ждали в машине и не поднимались без нас, так что не надо преувеличивать». «Я преуменьшаю!» – закричала она в отчаянии. «Ты дурак? Совсем не понимаешь?» Когда я познакомилась с Ниной Петровной, она уже несколько лет жила одна. Заговаривалась, едва ходила. У нее голова тряслась, как после инсульта». Люся даже забыла, что ей плохо рядом с Ветровым. Вцепилась в ремень безопасности, едва не плача. «Потому что нельзя бросать домовиков в одиночестве!» «Я находился там, откуда никак не мог вернуться», — напомнил Ветров. «Ты сидел полтора года, а она живет одна пятнадцать. Ну так наняли бы ей компаньонку». «Выписали бы племянницу из Тамбова, дальнюю родственницу!» «Почему твой отец не забрал мать с собой?» «Она не хотела его видеть!» «О, какая классная отмазка!» «Ты вышел из тюрьмы много лет назад и не торопился к бабушке!» «Тебя она тоже не хотела видеть?» «Едва на порог пустила!» «Тебя, кажется, родная мать тоже не жалует!» «Так что сними уже белое пальто, Люсенькое. Она едва не зарычала от бессильной злости. И правда беззубая шавка. «Да что с ней такое? Рядом с Ветровым совсем солетает с катушек. Он действовал, как красная тряпка на быка. Вызывал отторжение на физическом уровне. Закрыв глаза, Люся принялась представлять, как однажды все закончится. И она никогда, ни за что не увидится больше с Ветровым».